«Печально», — сказал Фрэнсис Уилмот. «Да». «Во время войны мы снова начали сеять пшеницу, но затем бросили это дело». «Почему?» — Майкл пожал плечами. «Непонятно, чем руководствуются наши государственные деятели. Когда они у власти, им плевать на земельный вопрос. Как только они попадают в оппозицию, так начинают о нем трубить». К концу войны у нас был первый воздушный флот в мире, и земледелие начало было развиваться. А как поступило правительство? Махнуло рукой и на то, и на другое. Это трагично. А что разводят у вас в Каролине? В наших краях возделывают только хлопок. Но теперь нелегко на этом заработать. Рабочие руки стоят дорого. Как? И у вас то же самое? Да, сэр. «Скажите, иностранцев пускают на заседание парламента?» «Конечно. Хотите послушать прения по ирландскому вопросу? Я могу устроить вам место на галерее для знатных иностранцев». «Я думал, англичане, народ чопорный, но у вас я себя чувствую совсем как дома. Этот старый джентльмен ваш тесть?» «Да». «Он какой-то особенный. Он...» «Банкир?» «Нет. Но, пожалуй, следовало бы ему быть банкиром». Взгляд Фрэнсиса Уилмота, бродивший по комнате, остановился на белой обезьяне. «Знаете», — сказал он тихо, — «вот это изумительная вещь. Нельзя ли устроить, чтобы этот художник написал мне картину? Я бы отвез ее Энн и Джону. Боюсь, затруднительно будет». Видите ли, он был китаец даже не самого лучшего периода и уже лет пятьсот, как отправился к прадцам. Ах, так! Но животных он прекрасно чувствовал. Мы считаем, что он прекрасно чувствовал людей. Фрэнсис Уилмот удивился и промолчал. Майклу подумалось, что этот молодой человек... Вряд ли в состоянии оценить сатиру. «Значит, вы хотите побывать на выставке собак Крафта?» — сказал он. «Вероятно, любите собак. Я думаю купить ищейку для Джона и двух для себя. Хочу разводить породистых щейк. Майкл откинулся на спинку стула и выпустил облако дыма. Он почувствовал, что для Фрэнсиса Уилмота мир еще совсем молод, и жизнь мягко, словно на резиновых шинах, несет его к желанной цели. А вот Англия-то... «Что вы, американцы, хотите взять от жизни?» — неожиданно задал он вопрос. «Мне кажется, мы хотим добиться успеха. Во всяком случае... Это можно сказать о Северных Штатах. — К этому мы стремились сто лет тому назад, — сказал Майкл. — О, а теперь? — Успеха мы добились, а теперь размышляем, не посадили ли мы сами себя в калошу. — Видите ли, — сказал Фрэнсис, — ведь Америка заселена не так густо, как Англия. — Совершенно верно, — сказал Майкл. Здесь на каждое место имеется кандидат, а многим приходится сидеть у самих себя на коленях. Хотите выкурить еще одну сигару или пойдем в гостиную?